Глава вторая. Признание. Прежде всего, куда мы направляемся, спросила Маргарита. Надеюсь, не к мосту в мельниках. Со вчерашнего дня я уже достаточно нагляделась на убийство. Я позволю себе доставить ваше величество. Прежде всего, моё величество просит тебя забыть моё величество. Так куда ты меня доставишь? в дом Гизов, если только вы не примете другого решения. Нет, нет, Андрей, это отправимся к тебе. А там нет герцога Гиза и твоего мужа. О, нет, воскликнула герцогиня с такой радостью, что изумрудные глаза её даже засверкали. Нет. Ни мы его деверя, ни мужа, никого. Я свободна, как ветер, как птица, как облака. Свободна. Вы слышите, королева? Понимаете ли вы, сколько счастья в этом слове свободна? Хожу куда хочу, распоряжаюсь как хочу. Ах, бедняжка королева, вы не свободны. Вы и вздыхаете от этого. Ходишь куда хочешь, распоряжаешься как хочешь. Разве это всё? И вся твоя свобода сводится лишь к этому? Уж очень весело ты, есть у тебя что-то кроме свободы? Ваше величество обещали начать признание. Опять ваше величество, послушай, Андрей, это мы поссоримся. Разве ты забыла наш уговор? Нет. Быть к вам почтительной на людях и твоей безрассудной поверенной с глазу на глаз не так ли, Мадам? Не так ли, Маргарита? Да-да, ответила с улыбкой королева. Никаких родовых споров, никакого коварства в любви, всё честно, благородно, откровенно. Словом, оборонительный и наступательный союз, имеющий единственную цель искать и на лету хватать ту мимолётность, которая зовётся счастьем, если оно для нас найдётся. Прекрасно, моя герцогиня. Именно так. И в знак возобновления нашего договора, поцелуй меня. И две прелестные женщины, одна бледная, охваченная грустью, другая розовая, белокурая и радостная, наклонили друг к другу свои головки и так же крепко соединили свои губки, как и мысли. Так значит, есть что-то новое, спросила Герцегиня, жадно и с любопытством смотря на Маргариту. Разве мало новостей принесли тебе эти последние два дня? Ах, я говорю о любви, а не о политике. Когда нам будет столько лет, сколько мадам Екатерине, тогда и мы займемся политикой. Но нам, красавица-королева, по двадцать лет. Поговорим же о другом. Слушай, ты замужем по-настоящему? «За кем?» — смеясь, спросила Маргарита. «Ох, ты успокоила меня!» «Знаешь, Анри, это то, что успокоило тебя, меня приводит в ужас. Мне не миновать быть замужем по-настоящему». «Когда же?» «Завтра». Вот так-так. Правда, бедная подружка, и это так необходимо, совершенно. Дьявольщина, как говорит один мой знакомый. Это очень грустно. Ах, у тебя есть знакомый, который говорит дьявольщина? спросила Маргарита. Да. А кто он такой? Ты всё расспрашиваешь меня, а ведь рассказывать должна ты. Кончай своё, тогда начну я. В двух словах вот что. Король Наварский влюблен в другую, а мною не интересуется. Я ни в кого не влюблена, но не хочу принадлежать ему. А между тем необходимо нам обоим изменить свое представление о нашем браке или, по крайней мере, сделать вид, что мы его изменили. Срок для этого завтрашнее утро. Ха! Что ж тут трудного? Перемени твое представление, и уж будь уверена, он свое переменит. Вот в том-то и трудность, что мне меньше, чем когда-либо хотелось бы менять своё. Надеюсь, это только в отношении мужа, Андре это меня тревожит совесть. В каком смысле? В религиозном. Ты делаешь различия между католиками и гугенотами? В политике? Да, конечно, а в любви? Милый друг, Мы женщины до такой степени лезечницы в этом вопросе, что допускаем любые секты и поклоняемся нескольким богам. В одном единственном, не так ли? Да, да, ответила герцогиня с чувственным огоньком в глазах. В том боге, у которого повязка на глазах, на боку колчан, а за спиной крылья, и кого зовут Амур, Эрос, Купидон. Дьявольщина! Да здравствует служение ему! Однако у тебя очень своеобразный способ ему служить. Ты швыряешь камнями в головы гугенотов. Будем поступать хорошо, а там пусть себе болтают, что хотят. Ах, Маргарита, как извращаются и лучшие понятия, и лучшие поступки в устах толпы. Толпы? Но помнится, тебя ты расхваливал, мой брат Карл. «Твой брат Карл, Маргарита, страстный охотник, целыми днями трубит в рог и от этого очень похудел. Я не принимаю даже его похвал. Кроме того, я же дала ответ твоему брату Карлу. Ты разве не слышала?» «Нет, ты говорила слишком тихо. Тем лучше. Мне придется больше рассказать тебе». «Да, Маргарита. А где конец твоих признаний?» «Дело в том... в том... в чем...» в том, что если твой камень, о котором говорил брат мой Карл, имел политическое значение, то я лучше воздержусь, смеясь, ответила Королева. "Ясно", воскликнул Анри, "это ты избрала себе гугенота тогда, чтобы успокоить твою совесть. Я обещаю тебе в следующий раз избрать своим любовником гугенота". Ага. Как видно, на этот раз ты избрала католика. Дьявольщина вас кликнула, герцогиня. Ладно, ладно, всё понятно. А каков наш гвинот? Его я не избирала. Этот молодой человек для меня ничто и вероятно никогда ничем не будет. Но это не причина, чтобы не рассказать о нём. Ты не знаешь, как я любопытна, а всё-таки ну каков он? Несчастный молодой человек. красивый как ниса с бенвенудо чилини укрылся у меня спасаясь от убийц а ты сама его чуть-чуть не поманила бедный юноша не смейся анри это в эту минуту он ещё находится между жизнью и смертью он болен тяжело ранен но раненый гугенот в теперешние времена большой обуза и что ты делаешь с этим раненным гугенотом который для тебя ничто и никогда ничем не будет Я его прячу у себя в кабинете и хочу спасти. Он красив. Он молод. Он ранен. Ты его прячешь у себя в кабинете. Ты хочешь его спасти. Тогда твой гугенот будет крайне неблагодарным человеком, если не проявит большой признательности. Он её уже проявляет. Боюсь только не больше ли, чем мне хотелось бы. А этот бедный молодой человек тебя интересует? Только по-человечески. Ох уж это мне человечность, бедняжка-королева. Вот это добродетели губит нас, женщин. Да, ты понимаешь, ведь каждую минуту могут войти ко мне и король, и герцог Алансонский, и моя мать, и, наконец, мой муж. А-а-а, ты хочешь попросить меня, чтобы я приютила у себя твоего гугенотика, пока он болен, а когда он выздоровеет, вернуть его тебе не так ли? Насмешница. Нет, клянусь тебе, что я не преследую такой далёкой цели, ответила Маргарита. Но если бы ты нашла возможность спрятать у себя несчастного юношу, если бы ты могла сохранить ему жизнь, которую я спасла, то, конечно, я была бы искренне признательна тебе. В доме Гизов ты свободна. За тобой не подсматривают ни муж, ни деверь. А кроме того, за твоей комнатой, куда к счастью для тебя никто не имеет права входить, есть кабинет вроде моего. Тогда и мне на время этот кабинет для моего гугенота, когда он выстревит, ты отворишь клетку, и птичка улетит.